Глава девятнадцатая. Денни остановилась в полумраке коридора и подняла руку, собираясь постучать. Однако сержант Барнсдейл опередила её и просто толкнула дверь кабинета старшего инспектора. «Можно без стука», — сказала она. «Нас ждут!» "Денни, заходи!» Фриман привстала из-за стола, как будто навстречу Дэнни, но передумала и медленно опустилась назад в кресло. «Прошу, присаживайся!» Фриман указала на одно из двух кресел напротив своего стола. Дэнни входила в кабинет с растущим чувством тревоги. Барнсдейл следовала за ней и тоже устроилась в кресле напротив начальницы. «Воды, Дэнни!» — предложила Фриман и наполнила три стакана. Дэнни нервно глянула на Барнсдейл, но та опустила голову, разглаживая несуществующую складку на брюках. Дэнни поняла, что-то идет не так. Она работала с Фриман почти пять лет, и за все это время старший инспектор ни разу не обращалась к ней на «ты». За последние 30 секунд она сделала это дважды. Фриман взяла свой стакан и медленно сделала глоток. Затем поставила стакан перед собой и посмотрела Дэнни в глаза. «Я получила отчёт о расследовании пожара в церкви святого Стефана, а также предварительный анализ судмедэкспертизы, касающейся найденных человеческих останков. По поводу пожара». Кто-то приложил значительные усилия, чтобы огонь не погас. В центре комнаты сложили деревянную мебель. Рядом с клубом обнаружили скипидар. Всё это наводит на мысль о том, что имел место умышленный поджог. «Да, мэм», — ответила Дэнни. Старший офицер по-прежнему не отводила от неё взгляда. Отчёт судмедэкспертов содержит ряд определённых выводов. «Скелет принадлежит женщине, скорее всего, 30 с чем-то лет. Череп серьезно поврежден, что говорит либо о серии мощных ударов по затылочной части головы, либо о серии ударов о твердую поверхность». Дэнни глубоко вдохнула, когда Фриман подалась вперед и сделала еще глоток из своего стакана. «Иные варианты, кроме жестокого и целенаправленного нападения, исключены». Барнсдейл посмотрела на Дэнни. Мы предполагаем, что жертва потеряла сознание после первого или второго удара, потом она была уже не в состоянии защищаться. Денни неуверенно кивнула, все еще не понимая, почему Фриман вызвала именно ее. Фриман наклонилась к ней через стол. Денни, ты знаешь, что такое ДНК-профилирование?